Слушай весёлое стихотворение и показывай те части тела, которые я буду называть. Это я. Это глазки. Вот-вот. Это ушки. Вот-вот. Это нос. Это рот. Там спинка. Тут живот. Вот. Это ручки. Хлоп-хлоп. Это ножки. Топ-топ. Ой, устали! Вытрем лоб. Поиграем ещё раз. Но теперь не только показывай, но и повторяй за мной. Это я. Это глазки. Вот-вот. Это ушки. Вот-вот. Это нос. Это рот. Там спинка. Тут живот. Это ручки. Хлоп-хлоп. Это ножки. с т а л и вытрим лоб молодец